2. Пространство Союза Систем. Система Прайм, столичная планета Альфа. Десантный катер слегка потряхивала. Оса шла в верхних слоях атмосферы, но они слишком высоко, порой ветра родной планеты доставляли ей некоторые неудобства. Советник Хирш сидел за командным пультом в центре главного отсека, набитого различными системами связи. Костюм он сменил на чёрную броню лёгкую. По регламенту где-то в оружейных сейфах — Должна храниться тяжёлая десантная броня для экипажа, но, в конце концов, вступать в бой он не собирался. Да и лёгкую броню советник надел больше по привычке. Из полезного сейчас в ней только система связи, интегрированная с осой, что открывала новому адмиралу доступ ко всем военным сетям связи, доступным его рангу. А ранг президента определила ему весьма высокий. Переодевшись, он отдал приказ командиру Челнока вести его вокруг планеты без посадки. Находиться в воздухе проще и безопаснее, чем искать укромное место на Земле. Также это удобнее в плане установки связи с различными орбитальными информационными спутниками. Неудобно это для военных диспетчеров, открывающих воздушные коридоры безопасности для обезумевшей железной коробки, наматывающей круги вокруг планеты. Но это Хирша не волновало. Его нынешний статус позволял ему совершать и более безумные поступки. Едва надев броню, он развернул привычный мобильный пункт связи на борту и подключился к системам военного командования. Конечно, десантный бот, классифицируемый как катер, не рассчитан на работу со стратегическими системами Генерального штаба. Обычно осы максимум подключались к системам своего корабля и получали только часть информации, касающейся текущей тактической задачи. Но Аарона это не смущало. Он настырно лез везде, куда пускало, и собирал информацию. С ней были проблемы, точнее, её было слишком много. Если бы Хирш, не имея опыта, попытался восстановить всю картину сражения и его итоги, он бы завис у пульта анализа информации на месяц или больше. Но опыт у него имелся в достаточном количестве, и потому советник рубил по-живому, вытаскивая только нужное и главное из океана информации. И не всегда то, что выглядело важным, таковым и являлось. За несколько часов Хирш построил примерную картину развития событий и основных реакций Первого флота. Он, исполняя приказ президента, делал дубль, то есть дублировал работу стратегического командования, анализируя развитие событий и вероятные ошибки в тактике и стратегии. арен вытащил из доступных источников необходимую информацию и построил свою версию событий, дав личную оценку различным фактам. И она по многим вопросам в корне отличалась от оценки аналитиков штаба флота. Президенту было нужно другое, альтернативное мнение. Именно это она и подразумевала, говоря о дубле. Это был не первый раз, когда Хиршу приходилось выступать в роли своеобразного независимого эксперта. В этом, собственно, и заключалась его работа советника. Конечно, в идеале советнику, а ныне адмиралу Хиршу, надо было подключить к работе отдельное управление аналитиков, команду информационщиков, отдел стратегии и тактики и прочие службы. Построить свой собственный центр анализа. Но у Аарона всего этого не было. Не было людей, не было мнений, не было рабочих рук. И не было времени. Был только он сам, старый опытный советник, бывший командующий флотом, знавший всю изнанку этой солянки, собаку, съевший как в стратегии, так и в тактике проведения военных операций. Он знал, как отсеять нужную информацию, куда сунуть свой нос, чтобы найти что-то важное, без чего можно обойтись, а без чего нет. Он был совершенно один, но он был лучшим. Часов через шесть он уже в общих чертах представлял, что случилось и как. Почему, на этот вопрос ещё предстояло ответить, но в целом картина развития событий была ему ясна. Теперь задним числом были видны ошибки флота и командования. Хорошо, конечно, критиковать действия войск после боя, когда всё уже абсолютно ясно. Это порой неприятно. Вот так, после драки, чехвостить тех, кто допустил ошибки. Но необходимо, чтобы в будущем их не допустить. Откинувшись на спинку старого поцарапанного кресла, аран устало опустил руки на подлокотники. Перчатки он не надевал, и старый отполированный тысячами касаний металл приятно холодил ладони. Отключив экран забрала, адмирал окинул взглядом стены отсека управления, превращенной в огромные мониторы. Десятки графиков и карт, сотни сравнительных таблиц, расчеты и показатели. Да, он хорошо знал устройство военного флота Союза и всех сопряженных систем обороны Прайма. Ему не составило большого труда обновить свои знания и сделать выводы. Это была странная атака. С какой стороны не посмотри, чистое безумие. Начать хотя бы с того, что флот противника представлял собой сборную солянку. Здесь были и корабли закарианы, окры, и крупные, и россыпь мелких. А еще неизвестные черные треугольники, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся не такими уж загадочными. Странным и загадочным было то, как именно корабли собрали в одну группу и бросили в бой. Никакой стратегии. Один большой рывок — лобовая атака с разных направлений. Корабли выходили из гиперпространства и группами, и поодиночке. Их действия были плохо скоординированы и порой не поддавались логическому объяснению. Словно кто-то зачерпнул военные корабли большим ковшом и без лишних раздумий плеснул всё это в систему «Прайм». Дикая неорганизованная орда. Какое-то нашествие космических варваров, как в дешевом видео на региональном бесплатном канале. аран неплохо знал военные доктрины Закарии и Окры. Хорошо разбирался в их системах военной подготовки, образе мышления, был знаком с некоторыми интересными документами, добытыми разведкой Прайма. Знавал он и офицеров из соседних государств, с некоторыми военными чиновниками доводилось общаться лично. Ни на секунду аран не допускал мысли о том, что военные силы соседей сами организовали этот безумный прорыв. Либо они все одновременно сошли с ума, либо действовали под принуждением. Да, на уровне отдельных кораблей и соединений была какая-то стандартная тактика. Они пытались вести бои с кораблями Союза и даже выигрывали отдельные схватки. Но общая стратегия — безумие. Все эти хаотичные действия не представляли бы большой угрозы для флота Союза систем, если бы не два факта. Первое. Кораблей противника было больше. Союз не успел стянуть войска к столице, многие соединения базировались в соседних системах. А самый большой флот, второй, был отправлен на край мира, к системе К-112, где, судя по донесениям, успел потрепать атакующих, прежде чем волна хлынула на прайм. Тем не менее, и ее остатков хватило, чтобы закидать шапками ослабленную оборону столицы. Потери с обеих сторон были огромны. Защитники потеряли до 90% автоматических оборонных систем и около 30% судов. Нападающие, судя по уточненным данным, потеряли около 60% вымпелов. Конечно, большинство их судов уступало кораблям «Союза», но их было очень много. Они не думали о себе, бросаясь в самоубийственные атаки, и едва не опрокинули флот защитников. Вторым неприятным фактом было наличие у противника загадочного оружия, чудовищно разрушительного. Пресловутые энергетические лучи невообразимой мощности ничто не могло остановить. У кораблей «Союза» не было против них защиты — Каждый выстрел такого оружия в случае попадания уничтожал цель, а то и несколько целей, проходя сквозь них, как нож сквозь масло. К счастью, оружие, видимо, было экспериментальным, не все корабли противника были им оснащены. Прекращали активные действия, и их легко можно было уничтожить. Некоторые даже взрывались сами, возможно, в результате перегрузки этих странных систем огня. Пользовались этим оружием только загадочные чёрные корабли, они имели слабую защиту. Напоминали человека с кувалдой. Ударил — убил. Но если ударили по нему самому, то никакая кувалда не спасёт, раз нет брони. Всё это в совокупности и привело к таким огромным жертвам. У обеих сторон было мощное оружие и не было защиты. Противники просто истребляли друг друга, пока один не отступил. К счастью, это были атакующие. Их поведение напоминало действие стаи голодных собак. Выбрав жертву, они разом накинулись на нее, но когда потери стали невыносимы, отступили и отправились искать новую жертву. Безумие. Это не армия, а свора бешеных псов. Краем глаза Хирш видел, что над анализом поведения противника работает специальная группа генштаба. Итогов пока они не представляли, но Аарон знал, что за этим исследованием сейчас следят сотни глаз, и все ждут отчета. Одно ясно — это, конечно, не просто агрессия одного государства в отношении другого. Исходя из полученной информации, Хирш предполагал, что и Окра, и Закари захвачены неизвестным противником. Он и погнал в атаку на соседние системы свои собранные по кускам флот. Послы независимых государств, оставшиеся на прайме, пребывали в таком же недоумении, как и все остальные. Над анализом сообщений, перехваченных на дипломатических каналах, работала разведка — Но такая работа занимает не часы и даже не дни, а сейчас у Прайма не было времени ждать. Хмурясь, аран вывел на экран свой краткий отчет. Магда упоминала, что следующая атака ожидается примерно через сутки. Теперь он понимал, почему президент так сказала. Данные из соседних систем и весточки от второго флота подтверждали гипотезу, что эта волна — первая. Следующая уже идёт, но ну, а пока её хватает за хвост второй флот, тормозит, как может, её приближение. Плюс волна будет не такой большой. Минус — оборона Прайма на грани издыхания. И самая большая проблема — в логистике. Перезарядка, перезаправка, ремонт, восстановление — всё это крайне необходимо, но на это нет времени. А в царящем хаосе затруднены не то что чёткие и быстрые манёвры, а вообще любые передвижения. Когда придёт вторая волна, всё может выйти хуже, чем при атаке первой. А её остатки, кстати, бежали прочь из системы, но, судя по всему, отправились соседние миры — Бова, Рави, Вилмар. Аарон устал хрустнул пальцами. Теперь они под ударом. Но сейчас он не хотел думать о них. У каждого из соседей есть свой флот и свои системы обороны, уступающие, конечно, столичным, но тем не менее действенные. У каждой системы есть свои военные соединения и их командиры. Теперь это их головная боль. Второй основной удар все равно придется на прайм. Вот об этом Хиршу и следовало подумать. Где-то в описаниях Аарону попадалось мнение, что нападавшие атакуют именно населенные планеты. чем больше населения тем больше вероятность нападения. Большие группы людей, возможно, являются приоритетной целью для нападающих. Почему? Ещё один вопрос из сотен подобных. Ответ на него смог бы многое прояснить. Быть может, он уже есть где-то в недрах этого проклятого информационного океана, плескавшегося сейчас в системах аналитики военного флота Прайма. Адмирал быстро пробежал глазами свой отчёт, выделил абзац с предложениями приорганизации обороны. Создание резерва, групп быстрого реагирования, использование мелких судов, перегруппировка оставшихся автоматов, отзыв патрульных и многое другое. Он не видел предложений генштаба, но был уверен, что во многом их идеи перекликаются с его собственными. В конце концов, все одну академию окончили, но план Хирша учитывал еще одну вещь — его собственный опыт. А он гласил, что никакая теория не выдерживает столкновения с практикой. И потому Хирш хотел предложить бороться с безумием такими же безумными, труднопредсказуемыми методами. В долгосрочной перспективе, конечно, эти предложения не имели смысла, но сейчас главным было пережить вторую волну атакующих. Если Прайм падет, это будет конец Союза. Без централизованного управления все системы превратятся в мелкие княжества, где каждый сам за себя, их разобьют поодиночке. Ведь никто не знает, будет ли вторая волна последней, не придут ли за ней третья, четвертая, пятая. Но если Прайм устоит, постепенно стянутся силы Сакраин, будет восстановлен флот, за безумной сворой устроят охоту, а там, возможно, подоспеет помощи от союзников из вольных миров, может, и Минджу вмешается. Зачем им под боком стая псов, одержимая разрушением обитаемых миров? «Ученые найдут какую-нибудь защиту от волшебных лучей, аналитики научатся предсказывать безумное поведение командира этой своры, и в целом все пойдет на лад. Но на это нужно время. Его необходимо выиграть. Нет, не выиграть. Вырвать и спасти у атакующих орд противника. Время». Хирш с явным неудовольствием сохранил наспех сделанный документ, зашифровал личной подписью и отправил на адрес президента. Хорошо бы, конечно, еще часок-другой поработать над планом, но право такого адмирал не имеет. Промедление смерти подобно, как говорили древние. Надо оставить немного времени Магде и ее специалистам для оценки плана бывшего советника. Стянув с головы командный шлем, набитый датчиками мозговых волн для оперативных систем управления, аран тяжело вздохнул и огляделся. Впервые он окинул зал обычным взглядом. Хлам и опустения. Полуоткрытые шкафчики, на дверцах следы смазки, на полу в углах комочки пыли. Корабль действительно только что вытащили со склада, но это всё, что у него есть. Адмирал без флота, пенсионер. Поднимаясь из кресла, Хирш сдавленно крякнул. Возраст давал о себе знать. Боевая броня — это вам не серый удобный костюм, сшитый на заказ лучшими портными столицы. Хорошо, что никто не видит». С некоторым запозданием аран ощутил долю вины. Он так и не познакомился с экипажем. В первые минуты вокруг него кто-то вился, толкался, представлялся. Капитанос и штурман. Пилот, конечно, был за штурвалом, был кто-то ещё. Но аран всех разогнал. Ему надо было работать, и он к чертям всех выставил, запретив соваться к нему и отвлекать. Он превратился в механизм, в большую шестерёнку огромной машины, выполняющей важную работу. и оставался ею до тех пор, пока работа не была сделана. Пора, пожалуй, вернуться к человеческому обличью и найти проклятый гальон. Он точно был на осе, в заднем отсеке. Не для десантников, конечно, упакованных в броню со всем необходимым, а он для экипажа, ведь десантному боту порой часами приходилось вертеться в атмосфере в ожидании приказа начать эвакуацию наземных сил. И остаётся только надеяться, что системы в полном порядке, а не законсервированы для складского хранения. Хирш успел сделать пару шагов к двери, ведущей в кормовой отсек, когда в шлеме, лежавшем на столе, вспыхнул красный огонёк, вызов на командной волне. Вздохнув, аран вернулся к столу, натянул шлем и принял звонок. Прямо перед ним на прозрачном забрале появилось знакомое лицо. «Привет, аран сказала Магда. «Получила твоё письмо. Надо поговорить». «Надо», — согласился Хирш. Он медленно опустился в скрипнувшее кресло и приготовился слушать. Побыть в человеческом обличье не удалось. Он снова стал адмиралом, механизмом большой машины, ответственной за жизни людей в этой системе.